Глава 15. Помощник новгородского губернатора Петр Прокудин лежал в своей постели с улыбкой, глядя в потолок. Рядом посапывала секретарша губернатора. Прокудин только что проснулся, и настроение у него было отличное. Вчера гвардия губернатора до самого донышка выскребла аномалии барона Соболева. Прокудин с Цепляевым весь день проторчали на складах, считали добро. Прокудин даже магофон в спешке оставил дома. Потом с огромной радостью поехали в ресторан, гулять чуть ли не до утра. Даже охрану напоили. Губернатор уснул прямо за столом, а его секретарша оказалась понятливой и сговорчивой. И теперь Прокудин чувствовал приятное расслабление и необычайную легкость в голове. Пилик-пилик, пилик-пилик. Магафон секретарши звонил мелодично, но надоедливо. Прокудин взглянул на экран, номер не определялся. Может, кто-то из Цыпляевской охраны звонит? Хочет сообщить, что губернатор проснулся, и Прокудину пора уезжать от секретарши?» Магафон умолк на секунду и зазвонил снова. Прокудин поморщился и толкнул секретаршу локтем. «Ответь!» Девушка, не открывая глаз, поднесла магафон к уху и с сонным голосом спросила. «Алло, кто это?» Негромко застонала и сунула магафон Прокудину. «Петя, это тебя». «Его?» Прокудин взял мегафон, откашлялся и официальным голосом занятого человека сказал «Слушаю». И даже немного раздражения добавил в голос для убедительности. Трубка тихо забормотала Окончательно проснувшаяся секретарша увидела, как Прокудин побледнел. Его глаза вылезли из орбиты, а нижняя челюсть отвисла. «Что?» — хрипло переспросил он, мгновенно растерявшись. «Как арестован? Кем?» Трубка продолжала неразборчиво бормотать. «Проверка?» — мертвым голосом спросил Прокудин. «Когда?» Трубка еще что-то булькнула и умолкла. Прокудин, глядя застывшим взглядом перед собой, уронил магофон на кровать. «Что-то случилось, мась?» — равнодушным тоном спросила секретарша. Мужские дела ее не интересовали. Гибким кошачьим движением она выскользнула из постели и потянулась, краем глаза, глядя на себя в зеркало. Глупый Прокудин никак не отреагировал на такую откровенность. Секретарша повернулась к нему. "Мась, тебе кофе сделать или коньячку?» "Дура", одними губами прошептал Прокудин. "Что?" обиделась секретарша. "Мась, ты чего?" "Пошла вон, дура!" мгновенно побогровев, заорал Прокудин. "Вон!" Он вскочил с кровати, трясущимися руками натянул брюки, рубашка застегнулась не на те пуговицы, и распахнутый ворот перекосился, оголяя беззащитную жилистую шею. Прокудин раздраженно рванул рубашку, пуговицы с треском разлетелись по комнате. «Пиджак!» — бормотал Прокудин, оглядываясь. «Где пиджак?» Он заметил сжавшуюся в углу секретаршу и рявкнул. «Где мой пиджак, тварь?» Секретарша молча подбежала к стулу, схватила с него пиджак и сунула Прокудину. Он натянул пиджак прямо на разорванную рубашку, подхватил туфли и босиком выбежал на улицу. Уже в машине натянул туфли прямо на босые ноги и крикнул водителю «В управу! Да быстрее ты!». Остановив машину, водитель вышел, чтобы открыть перед Прокудином дверцу, но Прокудин не стал этого дожидаться. Выскочил сам и побежал вверх по широкой лестнице прямо в кабинет губернатора. Кабинет был закрыт на ключ. Прокудин всем телом кинулся на дверь, как запертый зверь бросается на решетку клетки, потом забарбанил в дверь кулаками. «Захар, открой! Быстрее!» Наконец, нашарил в кармане пиджака запасной ключ и трясущимися руками стал вставлять его в замочную скважину. Но с обратной стороны тоже торчал ключ. Прокудин потратил несколько драгоценных секунд, чтобы выпихнуть его, и это окончательно взбесило Прокудина. Наконец, ключ со стуком упал на паркет, замок щелкнул — И дверь открылась. Прокудин пробежал по кабинету, мельком взглянул на портрет императора и ворвался в приватную комнатку за портьерой. Губернатор цепляев храпел, лежа поперек кровати, лицом вниз. Рядом с кроватью валялась полупустая бутылка тороповского коньяка. Коньяк разлился по паркету с желтой вонючей лужей и уже частично впитался в дорогое дерево. — Захар, вставай! — взревел Прокудин. Прыгнул на кровати принялся трясти ничего не соображающего губернатора за жирные волосатые плечи. «Захар!» Бешенство предало Прокудину сил. Он перевернул губернатора на спину и сразу размаха влепил ему пощечину. «Вставай!» «Ты... что ты делаешь?» Забормотал Цепляев, закрывая лицо руками. Прокудин сделал шаг назад и громко, как глухому, сказал «Мы его сына вчера арестовали! К нам едет проверка из столицы!» «С -с -сто —— заикаясь, пробормотал губернатор. На его прыгающей щеке краснел отпечаток ладони Прокудина. — Гену арестовали, а к нам едет проверка из имперского казначейства. Толстые губы губернатора затряслись. — Они же... они же найдут недостачу. Меня посадят. — Мне нужны деньги, — перебил его Прокудин. — Много денег, чтобы вытащить сына. И недостачу тоже надо покрыть. Не ты один теперь сядешь, дурак. Не слушая его, губернатор вскочил с кровати, оттолкнул Прокудина, подбежал к сейфу и торопливо открыл его. Выдернул оттуда свой тревожный чемоданчик, собранный на случай внезапного ареста, и затравленно оглянулся через плечо. «Бежать!» — испуганно вращая глазами, сказал губернатор. Прокудин быстро сделал шаг к двери и перегородил ее своим телом. «Куда ты убежишь, дурак?» — грубо спросил он губернатора. «Тебя все равно найдут. Я молчать не буду и ничего на себя не возьму». «Петя!» — крикнул Цыпляев. И вдруг упал на колени и пополз к Прокудину. «Петя!» — бормотал он. «Спаси меня! У меня же сын, дочь! Ведь это все ты, Петя! Ты меня подбивал!» Прокудин с отвращением смотрел на губернатора. перебить бы его, раздавить как гниду. Но нельзя. Тогда виноватым сделают Прокудина, и сына он не спасет. Видно, та же мысль пришла в голову и губернатору, потому что он вдруг быстро поднялся на ноги. «Петя!» — крикнул он. Швырнул чемоданчик в лицо Прокудину, и крысой юркнул в открытую дверь. Прокудин отбросил чемодан и кинулся за губернатором. Он догнал его в кабинете, когда губернатор, навалившись брюхом на стол, тянулся к кнопке вызова охраны. Прокудин навалился на него сверху, схватил руку губернатора и с силой выкрутил ее за спину. «Пусти!» — легаясь, верещал цепляев «Захар!» Прошипел ему в ухо Прокудин, до боли стискивая зубы. «Послушай меня! Есть выход! Есть!» Ему удалось оттащить Цепляева от стола и толкнуть в угол. Губернатор ударился спиной о стену и сполз на пол, вытянув короткие ноги. «Есть выход! Понимаешь?» — выкрикнул Прокудин ему в лицо. «Только мы должны действовать вместе!» «Что?» — с безумной надеждой спросил Цепляев. «О чем ты говоришь?» «Аномалии Волкова!» — прорычал Прокудин. «Они полны!» Надо отправить туда гвардию». «Зачем?» — не понял цепляев «Ты дурак, что ли, Захар?» — грубо спросил Прокудин. «Там ресурсов на сотню тысяч червонцев. Вытащим их и закроем недостачу в казне. А я дам на лапу, кому надо, и спасу своего сына». «Как?» — снова не понял цепляев «А Волков — это же грабеж!» «Волков арестован!» — нетерпеливо напомнил Прокудин. Он врал. Человек, который звонил ему из столицы, сказал, что Волкова давно освободили. Но его об этом знать не надо, иначе он не решится отправить гвардейцев в аномалии Волкова. «Ну, нужен приказ», — вяло промямлил цепляев «Бумага...» Неудавшийся побег подкосил его. «Потом напечатаешь», — отрезал Прокузин. «Отправляй гвардию, немедленно!» П «Петя, давай ты сам, я встать не могу». Прокудин презрительно сплюнул под ноги губернатору, не тратя больше слов, снял трубку служебного мегафона и вызвал командира губернской гвардии. «Немедленно вывести ресурсы из всех аномалий барона Волкова!» твердо сказал он. «Сами аномалии зачистить полностью! Угроза демонического прорыва!» Про угрозу он придумал только что. «Это приказ губернатора!» твердо повторил Прокудин. «Бумагу получите, как только вернетесь!» Если люди барона окажут сопротивление, поступать с ними, как с преступниками. Выполнять!» Прокудин бросил трубку и посмотрел на губернатора. «Мы с тобой в одной лодке, Захар Григорьевич», — оскалился он. «Давай грести вместе, а вы себе прибьемся к берегу». коничку хочешь?» Губернатор нерешительно кивнул. Прокудин достал из своего стола два пузатых бокала и начатую бутылку, разлил коньяк и протянул один бокал Цыпляеву. Своим бокалом отсылетовал портрет императора, висевшему на столе. «За здоровье его величества!» «Здорово было!» — весело сказал Баритинский, вытирая меч прямо о свои штаны. Одежда князя пропиталась кровью, его лицо было перемазано зеленой слизью. Он вытер пот со лба а заодно и размазал слизь по физиономии. «На то, чтобы зачистить и закрыть аномалию, нам понадобилось всего полчаса». Баритинский старался за троих, он крутился, как волчок, рубя демонов, которых волнами гнал на нас умник. Справа вспыхивала и шипела огненная плеть циклопа, слева сухо трещали разряды молний. Я вступал в бой только дважды. Один раз в лесу, чтобы прикрыть живчика от когтистых обезьян, которые с пронзительным визгом посыпались на нас сверху, а второй раз, чтобы помочь князю, который схватился сразу с тремя демонами среди предательских окон болотной трясины. Мы добрались до сердца аномалии, и Баритинский лично искромсал высшего демона, похожего на перекормленную жабу. Сначала оглушил его огненным шаром, а потом изрубил на куски. И никому не позволил себе помочь, даже мне. «Да, здорово», — согласился я. «Ты как, Гриша?» «Отлично», — улыбнулся Баритинский. «Ну что, выбираемся отсюда?» Он, с сожалению, посмотрел на голову гигантской жабы, которая валялась подаль. «Какой трофей пропадает! Я бы его в гостиной на стену повесил, барышень впечатлять!» «Ты вроде жениться собрался?» — напомнил я. «Тогда в подарок жене!» — не смутился Гриша. «К сожалению, голова демона должна была исчезнуть вместе с аномалией. Вынести ее в обычный мир у нас не было возможности. Хотя... Ведь выносят же из аномалии ресурсы, например, магический лед. А что, если попробовать...» Я присел на корточки рядом с зубастой головой и принялся обматывать ее нитями магии льда. «Ты что делаешь?» — заинтересовался Баритинский. «Колдую!» — усмехнулся я. «Не мешай!» Интуиция подсказала мне, что в плетение надо добавить нити магии смерти. Тогда голова долго сохранится. Когда-то именно так я сохранил магических змей, которые заползли в сад к Луке Ивановичу Вознесенскому. Немного подумав, я решительно добавил к плетению магию воздуха. Голова тяжеленная, а кокон из магического льда сделает ее еще тяжелее. И кто ее потащит? Циклоп, что ли? Так он донесет голову только до портала, а дальше придется пыхтеть самим. «Думаешь, мы сможем ее вытащить?» — с надеждой спросил Баритинский. «Попробуем. Не получится, ну и демоны с ней». Ха -ха, «Точнее не скажешь!» — загоготал князь. Через пару минут я закончил плетение. С каждым разом артефакторика давалась мне все проще и проще. Глядишь? так и мастером стану». Я весело улыбнулся. «А почему нет? Я слышал, что внук Луки Ивановича отлично зарабатывает своими умениями. Мирная профессия, верный кусок хлеба». Голова гигантской жабы качнулась и самостоятельно взмыла над землей. Кажется, я немного переборщил с магией воздуха. А нет, поднявшись примерно на метр, голова неподвижно зависла. «Держи свой трофей, Гриша», сказал я Баритинскому. «Заслужил» и поднялся на ноги. Аномалия как будто только этого и дожидалась. Она задрожала и потекла, словно картинка, нарисованная акварелью и выставленная под дождь. Силуэты деревьев странно изогнулись и оплыли, как гигантские свечи. По небу неторопливо водила невидимая магическая кисть, смывая серые облака и голубые просветы между ними. Аномалия закрывалась. «Идите сюда, демоны!» — сказал я своим союзникам. «Надеюсь, вы довольны?» — Не совсем, — критично заметил циклоп. — Еще бы разочек пройтись, только без князя. Он у нас всю добычу утащил, да и про ныра не смог размяться из-за него. Баритинский довольно рассмеялся, подтолкнул голову жабы, которая заколыхалась в воздухе, и спросил меня, куда идти, где здесь выход. — Не надо никуда идти, — усмехнулся я. — Портал сейчас появится. Несколькими щелчками развоплотил демонов, и мы с Баритинским остались вдвоем. Аномалия окончательно съежилась, в нескольких шагах от нас затрепетала ярко-зеленая пленка портала. «Прошу на выход, ваше сиятельство!» Баритинский решительно шагнул в портал, толкая перед собой жабью голову. Голова не исчезла. Она приспокойненько висела над травой, угрожающей пуча мертвые глаза на солнечный свет. Как будто магические демоны всегда были частью этого мира. «Получилось!» — удивленно хмыкнул Баритинский. А мне внезапно пришла в голову нелепая мысль, что если попробовать завернуть магическое плетение живого демона, может, его тоже удастся вытащить из аномалии? Я пока не знал, как мне может пригодиться эта идея, но на всякий случай запомнил ее. Тем временем Гриша Баритинский хлопнул пробкой шампанского, сделал жадный глоток и протянул мне бутылку. «Держи!» Язык защипало приятной кислинкой, ледяные пузырьки шампанского ударили в нос. Гриша уже раскладывал прямо на траву закуску. «А это у нас что? Ого!» Он размотал покрывало и обнаружил завернутую в него миску с блинами. Блины были свернуты конвертиками, значит, с начинкой. «Повезло тебе с Аленой Ивановной!» — довольно ухмыльнулся Гриша. «Переманил бы ее у тебя, да она не уйдет!» «Конечно!» — согласился я. Гриша надкусил блин и восторженно сообщил мне «Еще теплый с мясом!» «Такую женщину грех называть кухаркой! Домашнее божество, домохранительница, призрак домашнего уюта!» «Домохранительница — это хорошо», — одобрил я. «Дай-ка мне, блин». «Никита, я буду жарить мясо», — сообщил мне Баритинский. «А ты закончи распаковывать еду. Вдруг там есть еще что-нибудь вкусное». «Хорошо», — рассмеялся я. «Дай мне минуту. Хочу позвонить Арсению, что-то у меня сердце не на месте». Я набрал номер Арсении и с удовольствием услышал его спокойный голос. — Да, Никита. — Как у вас дела? — спросил я. — Все отлично, — ответил Арсений. — Сидим в поместье, как ты и приказал. В аномалии ходим только втроем, за свои границы не выходим. Ну, почти. — Что значит «почти»? — насторожился я. — Костя ходил смотреть, как гвардейцы губернатора вывозят ресурсы из аномалии Соболева. Но они его не заметили. — И что? «Все вывезли, подчистую», — поделился Арсений. «А к нам они и не совались?» «Нет, даже к границе поместья не подходили». Я задумчиво почесал бровь. Что-то настораживало меня эта идиллия. По моим расчетам, старший Прокудин должен был уже узнать о том, что его сын арестован, и предпринять хоть что-то. А они с губернатором сидят тише воды ниже травы. Подозрительно. «Арсений, если что-нибудь случится, сразу звоните мне», — предупредил я помощника. Я все брошу и мигом прилечу. Да и бросать-то уже особо нечего. Так, мелочи остались». «Конечно, остались не совсем мелочи. Мне надо было решать, что делать с моим внезапно разросшимся коллективом. Но вешать эти сложности на Арсения я не стал. К чему? Разбираться-то все равно мне, а не ему». «Я понял, Никита», — ответил Арсений. «Если что-то случится, первым делом сообщу». «Отлично», — улыбнулся я. «Привет ребятам». Команда Новикова тоже справилась образцово. На аномалию у них ушло всего полтора часа. Это было отлично, даже по меркам ликторов. Вот что значит слаженная команда и толковый командир. По порталу их аномалий пробежала характерная рябь. Я и раньше видел такое. Верный признак, что высший демон убит, и аномалия закрывается. — Гриша, поджарь еще одну порцию мяса, — улыбнулся я Баритинскому. — Угостим соперников. — Еще чего, — отмахнулся Баритинский. «Пусть сами себе жарят! Тогда передай мне еще одну бутылку!» Наблюдая за подрагивающим порталом, я неторопливо снял с горлышка бутылки фольгу. Прижимая пальцем пробку, открутил проволочную закрутку. Первым из аномалии вышел тот самый капитан, который повздорил с Баритинским. В руке он держал окровавленный меч и сразу же окинул поляну настороженным взглядом. Увидев нас с Гришей, капитан замер на месте. Боец, который шел следом за ним, не ожидал этого и толкнул капитана в спину. Последним из аномалии вышел генерал Новиков, как и положено командиру. Я поддел пробку, и она с оглушительным хлопком улетела в пасмурное небо. «Хотите шампанского, господа?» Улыбаясь, предложил я бойцам Новикова.